Поднятая потоком озерная муть оседала три дня. Три дня яга чувствовал себя, как на иголках. Три ночи просыпался, чтобы спуститься на берег и снова убедиться в непроглядной черноте воды. Три дня оборотни носились по горам, притаскивая разную дичь, а наслаждались диетой, состоящей почти из одного мяса, так как остальные припасы подходили к концу. И три ночи Вителья тайно используя взор, наблюдала, как поет отражению демона в зеркале связи колыбельную стажер-попус. Лягушка Марья обычно сидела рядом с ним и дремала. Ранним утром четвертого дня всех разбудил вопль Гроя, дежурившего в эту ночь последним. «Ох и ничего себе! Эй, Сони, живо поднимайтесь!» Рюворон, который вскочил первым, не поверил своим глазам. В поверхности озера, как в зеркале, отражались облака — высоко плывущие над горами. Но теперь видимость возникла и на глубине, позволяя разглядеть величественные белокаменные здания и улицы города в незапамятные времена ушедшего под воду. «Этого не может быть!» — пробормотала Тариша, а Декрай протер глаза, словно тоже не доверял тому, что видит. «Вот это хусним так хусним!» Воскликнула всегда выдержанная Руфусилья, а ее сестра от радости пустилась в какой-то дикий пляс, размахивая топориками так, что Альберт на всякий случай спрятался за дробуша. — Это то, чего ты ожидал? — спросила Вителья, беря Яга за руку. У него было непонятное выражение лица, и она не стала настаивать, когда он так ничего и не ответил. — Я хочу туда сплавать! — воскликнул Декрай. Его никто не успел остановить, как кон уже бежал к берегу. Тариша, фыркнув, метнулась за ним. Оборотни плюхнулись в воду и поплыли на глубину. «Это не опасно?» — поинтересовался Альберт Вите. «Вдруг там могильник?» Волшебница отпустила пальцы Егорая и тоже пошла к берегу. Остановилась, когда вода коснулась мысков ее сапог. Закрыла глаза, прислушиваясь к себе и окружающему. Это место было мертво, и никакая чужая воля им не заправляла. Если когда-то в нем и была энергия, она давно исчезла. — Это не могильник! — Грой остановился рядом, словно прочтя ее мысли. — Это что-то другое! — Может быть, мифический Лартен? – крикнул с берега Альберт. Хорошая мысль! — проворчал стоящий рядом с ним Дробуш. «Боюсь, мы этого не узнаем». Дикрай, отфыркиваясь, вылез на берег, встряхнулся, словно мокрый кот. «Слишком большая глубина, хотя видно все как на ладони». «И что вы видели?» К ним подошел Егорай, держа свиток со старой картой. «В середине огромное здание, то ли дворец, то ли храм, от которого лучами расходятся улицы. Дома добротные, каменные, украшенные резьбой. Следов разрушений не видно». «Лучами!» — пробормотал Риворон и развернул карту. «Нарисуй!» «Здесь?» — удивился Денеш. «Да, здесь!» «Ну хорошо, дай только обсохнуть!» Пока оборотни сохли у костра, остальные занялись приготовлением завтрака. Нет-нет, да поглядывая на видимые под водой белеющие башни. «А вдруг это и правда, Лартен? спросила Вителья у Яга. Судя по одобрительным взглядам остальных, они думали о том же. «Это означает сразу две вещи», — улыбнулся он. «Первое. Мы проверили сказку о спящем красавце из нашего списка и можем смело ее вычеркивать, потому что могильника тут нет. И второе. Мы напоролись на еще одну легенду. И к каким последствиям это приведет, страшно подумать». промурлыкала Тариша, обтираясь о Дениша. От одежд оборотней шел пар. Утром в горах было прохладно. Вителья отвернулась и посмотрела на озеро. Слова Фарги царапнули по сердцу. Как не любила волшебница приключения! Последствия выходили уж слишком непредсказуемыми. Декрай забрал у Яга карту и, склонившись над ней, что-то чертил. — Ты как в детстве солнышко, что ли, рисуешь? Заглянув ему через плечо, спросила проходившая мимо Тарусилья. Оборотень чиркнул последнюю линию и протянул карту ягораю. Вита повернулась, чтобы посмотреть. На карте действительно было нарисовано что-то похожее на солнце. Круг обозначал, по всей видимости, городские границы. Прямые улицы лучами расходились от центра. — Дай! — вдруг сказал Дробуш. Забрал у опешившего Декрая самопишущее перо, а у Ворона карту. Что-то подрисовал и вернул карту Яго с комментарием. «Схема!» егорай потрясенно смотрел на рисунок. В глот не добавил ничего лишнего. Он просто продлил улицы до кружков, обозначающих поляны смерти. Линии получились идеально ровными. Перед глазами Рю Ворона был круг, заключенный в другой круг и соединенный с ним прямыми. Карта пошла по рукам. Все молчали, понимая, что тайна ширится и живет своей жизнью. — Получается, те развалины, что были спрятаны под газоргами, имеют отношение к городу? — растерянно спросила Тори. — Похоже на то! — кивнула Руфусилья. «Значит, все-таки форпосты. А чаши, чтобы умывать нарушителей границы?» — хмыкнул Грой. Гномелла метнула в него сердитый взгляд. «Все-все, я больше не смеюсь», — миролюбиво сказал оборотень. «Я просто хочу сказать, что спустя столько времени трудно понять, в качестве чего использовался тот или иной предмет. Мы можем думать что угодно и очень ошибаться». «Как бы то ни было, могильника здесь нет», — Вителья оглядела остальных. «Я, конечно, попрошу ее могущество взглянуть на это место, но, думаю, нам пора отправляться дальше. Возможно, когда-нибудь у нас будет время и желание разгадать и эту загадку, но не сейчас». «Не сейчас», — согласно кивнул Грой. Вита посмотрела на Яка, Знала, что он предпочел бы побыть здесь, видела в его глазах. но время неумолимо уходило, а количество могильников почти не уменьшалось. Реворон свернул карту, убрал в пенал на поясе, сел на место и спокойно сказал. — Тогда отправимся после завтрака. — Вот и я так думаю, — махнула топориком Тори, чуть не снеся голову Тариши. Хорошее дело, надо начинать на сытый желудок.